«Как печально! Твое сегодняшнее письмо останется единственным. Так тепло и ласково ты со мной уже больше не будешь говорить всю неделю, потому что по своему обыкновению ты будешь ограничивать себя тем, что от меня идет, то есть зависеть от моих слов, от чувств и их выражения. Как странно, в эту позу, оборонительную и выжидательную, Ты ведь, собственно, встала из оскорбленной гордости, то есть от избытка силы, от того, что от природы тебе дана абсолютная своя наступательная первоначальная роль и тема. То же самое случилось и со мной. Ничего не может быть нелепее. Давай же вернемся к самовольным и неосматривающимся движениям. Станем дышать, не думая при том, теряем ли мы или приобретаем. А то ведь поприщу относительности конца нет. Нет той мелочи, которая была бы на нем достаточно мала. Вот и совершенствуешься, то есть мельчаешь. Что дальше, то больше. Мы скорее совпадем друг с другом, если не будем друг с другом считаться. Если не будем стараться попасть в ногу. Так мы будем перебивать друг друга, или нет, это неверно, а лучше сказать, так мы каждый порознь отравим себе радость естественного и вытекающего из нашей природы шага, между тем, как, верившись одной своей походке, мы иначе, чем в ногу, пойти не сможем. Это случится само собой. Сколько таких доказательств дали мы друг другу в переписке? Заметила ли ты их? Поразительные примеры. Как часто, натыкаясь на какое-нибудь место в твоем письме, думалось мне. Теперь она об этом прочтет в том письме, что отошло к ней вчера или третьего дня. Так было с деньгами. Так это теперь с моим приездом, с твоими словами о твоей удаленности от искусства, о худобе и о веснушках, о сургуче. «Все, что ты о Сургуче говоришь, я сдерживался, сказать или не сказать. И прекрасно, не надо было, ты все насквозь видишь. Ах, ты того не зная, часто видишь меня и мое не только потом, когда оно получается тобой, но и в миг самого возникновения этих вещей. Ты живешь со мной, и часто твой глаз погружается в мою мысль, в то, что со мной делается или меня окружает. Он погружается в эту среду и ее волнует. И тогда я волнуюсь, привожусь в движение под твоим взглядом и благодарю тебя и люблю. Ты знаешь все или могла бы знать, если бы не ленилась в том же смысле, в каком я могу все вообразить и был бы готов, когда бы не лень. Ты знаешь, я воображаю. Меньше ли мое твоего? Ты часто об этом пишешь. Нет, нисколько. Даже и в смысле прочности, верности, вот в чем разница. Твое знание, твоя феноменально свежая, неиссушенная интеллигентностью, синтаксисом и философией интуиция, оставляет для тебя всегда открытым выбор. Действовать ли тебе или нет? За твоим знанием тут же, сейчас же, как за площадкой лестницы, открываются два водопада ступеней. И ты обладаешь волей и порывистостью, нужными для полных безоговорочных поступков. Ты вся в движении. Вот ты и разбегалась по жизни. Вниз и вверх, всегда быстро, всегда решительно, гулко полно, с опасностью. Теперь, если ты возьмешь вот это свое знание, площадку с мгновенной задержкой перед прыжком вверх или скачком к низу и вберешь в него все ступени, впитаешь их как бы в площадку, ты получишь мое воображение. Оно обладает такой силой, что, отбрасывая несущественное, можно сказать, что я не расщеплен, что у меня нет противоречий, то есть, что в противоречиях я не я не человек, меньше ничтожества. Как человек же я целиком подчинен ему. Что же это такое? Это знание, без бесчеткого, гулкого и электризующего соседства шага, действия, поступка. Оно само неэлектризовано, поступки и шаги втянуты им в себя и растворены. Это знание, изнутри пропитанное электричеством, опасностью, чувством, самопожертвованием, движением. Это знание, которое историей и культурой признается за дело. Если я скажу еще одну вещь про него, оно будет охарактеризовано полностью, и сказанного будет достаточно». Немногими случаями действительного движения и настоящих поступков, имевшихся у меня в жизни, я обязан только ему. Если ему довериться и отдаться, оно развивает какие-то движущие магнетические силы. Видишь вперед, предвосхищаешь, и вдохновение так пропитало тебя, что даже можно и предпринимать что-то, двигать руками и ногами, поступать, потому что, подымая руку, подымаешь руку, отяжеленную и проспиртованную им. Я не могу переделать себя в главном. В мелочах можно перевоспитывать себя сколько угодно. Я делал попытки. Мне часто казался неказистым, второразрядным этот мой склад. Ну что же, двухтактного человека, находящегося постоянно в знании и движении, как ты, что меня пленяло и чему мое воображение поклоняется, я бы создать из себя не мог. Для этого нужно вновь родиться. Но удавались мелкие пробы, быть как все. Однако какой безотрадный мир открылся мне тут. Я остался ни с чем. Теперь я опять убедился в жизненной, житейской, элементарно правдивой и положительной ценности этой силы. Я с ней прожил лучшую часть своей жизни. С ней и умру. Только она свела меня с тобой, и тебя мне возвращает. Я сделал ошибку, заговорив с тобой о ней. Этого не следовало делать. На будущее время воздержусь. Она являет себя сама. Ее лучше не называть, не теоретизировать. И потом все равно ни к чему. Своими частыми словами о настроениях и причинах ты обнаруживаешь высокое и приковывающее меня к тебе качество. Ты не знаешь своей лучшей союзницы. Так это и должно быть. Ты говоришь о том, что сама называешь фантазией книгой, и что по существу есть дух верности и преданности, и попрекаешь призрачностью то, что только и не призрачно. Это-то и есть сила любви которая только тогда и жива, когда ей тесно, когда она разбрасывается, отливает назад и видит тебя в прошлом. Забегает вперед и говорит о тебе, встреченный там, где тебя еще нет, и дразнит, и раздражает тебя этим видением. Пускай это называется фантазией. Коиморд, Таков я. Ты не сможешь с этим не подружиться, когда увидишь, как эта сила следует за тобой и тебе служит. Приезд. Вот еще удивительное совпадение. Так же точно, как и все, связанное с дачей. Мой дом, помнишь? Мои рассказы о местонахождении дачи и так далее. И Евгеньевский переулок. А знаешь, зачем я так о точном адресе спросил? Я уже и так дорвался к тебе ехать, и, казалось, завтра-послезавтра увижу тебя. Теперь, когда ты об этом заговариваешь, не ясно ли, что ты мечту об этом вычитала из Сургуча? А что другое Сургуч, как не новый приступ, был надежды? Сегодня же чуть только современник или завтра, когда Лежнев... Но нет, невозможно покамест. Я уже сказал тебе вчера. Доехать до тебя легче в десятеро, чем выехать. А если на все плюнуть, слишком большой козырь получает домоуправление, финн-инспектор и прочее, и прочее в свои руки. Пожертвовать квартирой? А не слишком ли жирный для них будет кусок? Нет, скрипя сердце, добьемся своего «Целую пульку в сердце твоем, хорошенькую, благородную, тихую».